шестнадцать билли проснулся туман темная вода в голове все ушло он сел он был не в лучшей но в форме на нем была та же одежда в которой он лег но ее снимали и стирали он закрыл глаза и увидел океанических существ из дурманенного сна у двери стоял человек в спортивном костюме билли резко отполз на кровати в наполовину испуганном наполовину боевом развороте к нему лицом вас ждут сказал мужчина Открыл дверь. Билли медленно опустил руки. Он вдруг понял, что чувствует себя лучше, чем за очень долгое время. «Вы меня подпоили», — сказал он. «Об этом мне ничего не известно», — торопливо сказал мужчина. «Но вас ждут». Билли последовал за ним мимо декаподов и осьминогов в промышленных масштабах, выхваченных флуоресцентными лампами. Ощущение сна сохранялось, как вода в ушах. Он отставал, пока человек не свернул, потом развернулся и побежал как можно тише, ускоряясь под эхо собственных шагов. Задержал дыхание. На перекрестке встал, вжал со спины в стену и огляделся. Разные подвиды в цементе. Возможно, он найдет путь по цефалоподам. Он не имел представления, куда ему идти. Шаги своего сопровождающего он услышал за секунды до того, как тот появился вновь. Тот жестикулировал, неловко манил Билли за собой. «Вас ждут», — сказал он. Билли последовал за ним по выхолоченной храмляндии в зал. Такой большой и внезапный, что у Билли перехватило дыхание. Весь без окон, весь выхваченный из-под Лондона. «Тефтекс, скоро будет», — сказал проводник по миру водных существ и ушел. Здесь были скамьи, каждая с полочкой сзади спинки для псалтырий. Стояли они лицом к простому алтарю в стиле шейкеров. Примечание. Объединенное сообщество верующих во второе пришествие Христа, или шейкеры, религиозная организация, названная так за экстатичные танцы во время богослужений. Конец примечания. Над ним висела огромная и красивая кованая версия того самого многорукого символа, сплошь вытянутый «С» из серебра и дерева. Стены были завешаны картинами, как эрзац окнами. На всех гигантский кальмар. Зернистые глубоководные фотографии. Выглядели они куда старше, чем было возможно. Гравюры из старинных бестиариев. Картины. Графика пером и тушью. Пастели. Сугестивные оптические иллюзии с фрактальными присосками. Он не узнавал ни одной. Били вырос на изображениях Кракена и книжках о стародавних чудовищах. Он искал знакомое. Где невозможная осьминог да монфора, утаскивающий корабль где старые знакомые интерпретации «Поулбэс», «Верна». Примечание. «Поулбэс», «Осминоги», «Французский». Конец примечания. Одна пастораль XVIII века с гигантским кальмаром была большим и фарсовым изображением резвящегося в брызгах молодого архитевтиса рядом с берегом, откуда наблюдают рыбаки. Полуабстрактный взгляд, переплетение трубчатых бурых фестонов, гнездо клиньев. «Это брак», — сказал кто-то позади. «Что вам снилось?» — Билли обернулся. Там был Дэйн со сложенными на груди руками. Перед ним стоял говоривший. Это был священник. Человек 60 лет, с белыми волосами, аккуратно подстриженной бородой и усами. Именно что священник. В длинной черной рясе, в высоком белом воротнике. Только немного помятый. Руки сцеплены сзади, на шее цепь, с которой свисал символ спрута. Они втроем стояли в чистейшей тишине этих погруженных чертогов, глядя друг на друга. «Вы меня подпоили», — сказал Билли. «Ну, право», — сказал священник. Билли взялся за спинку скамьи и наблюдал за ним. «Вы меня подпоили», — сказал Билли. «Но вы же здесь...» «Зачем?» — спросил Билли. «Зачем я здесь? Что происходит? Вы обязаны... объяснить!» «В самом деле...» — сказал священник. «А вы обязаны нам жизнью...» — его улыбка обезоруживала. «Значит, мы оба в долгу. Послушайте, я знаю, вы хотите знать, что случилось, а мы хотим объяснить. Поверьте, вам нужно понять...» Говорил он с аккуратно нейтральным акцентом, но от речи все же отдавало Эссексом. Вы расскажете, что все это значит? Билли поискал глазами выходы. Все, чего я вчера добился от Дейна. Вчера был неудачный день, сказал священник. Надеюсь, вы чувствуете себя лучше. Как спалось? Он потер руки. Что вы мне подмешали? Чернила, разумеется. Вранье. От чернил кальмара не бывает видений. Это какая-то кислота или... Это чернила, — сказал священник. Что вы видели? Если вы что-то видели, то благодаря себе. Простите за такое грубое погружение. У нас действительно не было выбора. Время не на нашей стороне. Но зачем? Потому что вам нужно знать. Священник буравил взглядом. «Вам нужно видеть! Вам нужно знать, что происходит! Мы не даровали видений, Билли! То, что вы видели, пришло от вас самого! Вы видите яснее других!» Священник подошел ближе к картине. «Как я сказал, брак!» Продолжил он. 1980 восемьдесятый Бертран Юбер». Единственный в истории Тевтекс француз. Брал его в море. Они провели в Бискайском заливе четыре дня. Юбер исполнил определенный ритуал, о котором, к сожалению, не сохранилось записей, и поднял из глубин маленького башка. Должно быть, Юбер действительно обладал могуществом. Он единственный после Стинстрапа кто был способен вызвать не только образы, но и крупную рыбу. И божонок ждал, пока брак его зарисовывал, чуть ли не падая в обморок от восторга и чуть ли не падая за борт. Спрут ушел под воду, взмахнув охотничьим щупальцем, как выразился брак «Экстемент комеун каргон» у ау ревер аукс амис примечание как мальчик который говорит до свидания друзьям французский конец примечания священник улыбнулся дурачок ни малейшего понимания отнюдь не коме ничего подобного прозвучит странно но брак сказал что начал мыслить углами благодаря извивности, увиденного в тот день Он говорил, ни одна дуга не передаст тех извивов, что он видел. Кубизм. Как неудача. Билли перешел к другой картине. Это уже традиционно репрезентативное. Толстый, расплющенный гигантский кальмар, тлеющий на камне в окружении ног в сапогах. Быстрые, курчавые маски Зачем вы меня подпоили? Это Ренуар. Вот там констебль. Достинстраповская. Так мы зовем эту антраментальную эпоху, до того, как мы вышли из чернильного облака». Работы вокруг Билли вдруг стали похожи на Мане. На Пиранези, Бейкона, Брейгелей, Кало. «Меня зовут Мур», — сказал священник. «Я очень сожалею о том, что случилось с вашим другом. Я бы искренне хотел это предотвратить». «Я даже не знаю, что случилось», — сказал Билли. «Я не понял». «Что тот человек?» — он сглотнул слова. Мур прочистил горло. За стеклом в тяжелой витрине была плоская поверхность, сланцевая плита. Где-то в квадратный метр серо-бурого камня. В красных пятнах цвета засохшей крови, под очертаниями наблюдающих человеческих фигурок, там был исполнен рисунок торпеды органическими линиями и угольными чернилами. Сонм спиральных хлыстов. Круглое черное око. — Это из пещеры Шове, — сказал Мур. — Тридцать пять тысяч лет. Угольный глаз спрута вперялся в них через эпохи. Убили повело голову от доантичной версии. Может, ее нужно видеть в языках пламени от костра? Женщины и мужчины палками и проворными мазками пальцами изображали то, что явилось на кромке моря. То, что возделало множество рук в глубоководном приветствии, пока они махали с литералей. «Мы всегда обращались с заказами», — сказал Мур. «Мы показывали им Бога», — он улыбнулся. «Или его детей. Таков был обычай. В конце эпохи антрамента мы обычно предлагали лишь сновидения. Как вам? Нам неизвестно, как Юбер призвал молодого Бога. О том молчит даже море». «А мы спрашивали, вы видели молодняк, Билли, младенца Иисуса?» Он улыбнулся собственному кощунству. «Вот что вы сберегли! Архитептис, порождение Кракена, боги, яйцекладущие, не только наши, все! Богорожденные есть всюду, если знать, где искать!» «Что это была за татуировка?» – спросил Билли. «А те кракены, что доходят до последней стадии...» Мур ткнул большим пальцем в наскальный рисунок. «Они спят безбудным сном. Вот что они делают...» процитировал он. «Питаясь во сне громадными червями океана, как говорится, поднимутся они только в самом конце...» «Только в конце, пока огонь последний бездны моря не раскалит дыханием!» Мур изобразил кавычки пальцами. «Чтобы человек и ангелы однажды увидели его, он с громким воплем всплывет и на поверхности умрет!» Примечание Кракен, Альфред Теннисон, 1830 -й. Перевод Константина Бальмонта. Конец примечания. Билли смотрел мимо Мура. Он гадал, как проходят поиски у его почти коллег. А они проходят обязательно. Какого прогресса добились Бэрон, Варди и Коллингсвуд? С моментальной пугающей отчетливостью представил, как Коллингсвуд в своих неформальной недоуниформе и дерзости расшибают бошки, чтобы найти его. «Мы были в начале», — сказал Мур. «И теперь мы здесь, в конце». «Боги-младенцы являются по всему свету. Кубадеры и море – это только первый. Фотографии, видео они дают о себе знать. Архитевтисы, мезохотевтисы – неизвестные. После стольких лет молчания они поднимаются. В 28 восьмой день февраля 2006 -го года Кракен пришел в Лондон». Мур улыбнулся. «В Мельбурне своих держат в блоках изо льда. Можете представить? Не могу не назвать это божественным мороженым. Вы знаете, что того, которого планируют выставлять в Париже, они, как это называется, пластинируют, как делал с людьми тот странный немец. Так-то они собираются показывать Бога». Дин покачал головой. Мур покачал головой. «Но не вы. Вы обошлись с ним. Правильно, били. вы уложили его с добротой». Странная неестественная формулировка. «С уважением. Вы держали его за стеклом». Его спрут был мощами в раке. «Се первый год Кракина, сказал Мур. «Це ано Теудбис». «Мы живем перед светопредставлением, а вы как думали, что происходит? Вы думали, это просто случайность, что когда вы нашли Бога и обошлись с Ним так, как обошлись, мир вдруг подошел к концу? Почему вы думали, мы приходим его лицезреть? Почему вы думали, у нас был свой человек внутри?» Дэйн склонил голову. «Мы должны были знать». Мы должны были видеть, мы должны были его защитить, выяснить, что происходит. Мы знали, что-то случится. Вы понимаете, что Кракен вообще достался вам только потому, что он с громким воплем всплыл и на поверхности умер».